Глава сорок восьмая. После трех лет тюрьмы. Не прошло и часа после беседы министра полиции с императором, как судебный пристав, дежурищий у двери кабинета Фуше, объявил, заключенный доставлен. Фуше повернулся и в дверном проеме действительно увидел графа де Сент-Эрмина в сопровождении двух жандармов. По знаку министра полиции граф вошел. Со времени его ареста, когда Фуше подал ему надежду быть расстрелянным без суда и следствия, он не виделся с министром. Неделю, две, почти целый месяц, каждый раз, когда ключ поворачивался в двери его камеры, сент бросался к двери в надежде, что его поведут на казнь. Вскоре он понял, что ему необходимо опять привыкать жить. Но потом его охватил страх. А если его оставили в живых как свидетеля на готовящемся судебном процессе? В этом страхе прошел месяц или два, но и он тоже растаял, как прежде растаяла его надежда. С тех пор время для него и вовсе бы остановилось, если бы в душе его не боролись сменяя друг друга два противоположных чувств он заскучал и попросил книг ему их принесли он попросил карандаши и бумагу для рисования счетные приборы ему их принесли он попросил чернил пищу бумагу перья ему их принесли а когда наступили долгие зимние ночи и уже в четыре часа дня в его темнице становилось сумечно Гектор попросил лампу со скрипом, но ему все же ее принесли. Он получил разрешение на прогулки в саду по два часа в день, однако не пользовался этим разрешением из бассейна быть узнанным. Так продолжалось три года. У избранных натур наступает возраст, когда несчастье лишь прибавляет к их физической красоте красоту нравственную. Гектру едва исполнилось двадцать пять лет, он был удивительной натурой. Во время долгого заключения лицо его утратило краски юности, розовый оттенок щек сменился матово-темным, глаза стали больше из-за постоянного вглядывания в темноту, борода выросла и густо обрамляло его лицо, на котором сменяли друг друга три похожих, почти неразличимых, так они перетекали одно в другое выражение — задумчивость, мечтательность, меланхолия. Потребность молодых людей расходовать свои физические силы он удовлетворял, занимаясь гимнастикой. Он просил принести ему пушечные ядра разной величины и научился поднимать их и подкидывать, несмотря на порядочный вес. Используя канат, привязанный к потолку, Он научился лазать по канату только с помощью рук. Наконец, он сам себе придумывал те гимнастические упражнения, которые в наши дни довершают воспитание молодого человека. Кроме того, в течение этих трех лет заключения сент термин глубоко изучил все то, что можно было изучить самостоятельно — географию, математику, историю. Мечтая с юности о путешествиях, свободно владея немецким, английским, испанским языками, он в полной мере использовал данное ему разрешение получать книги и, не имея возможности путешествовать, реально путешествовал по географическим картам. Его внимание привлекала Индия, особенно потому, что там недавно окончился ожесточенный спор англичан с Хайдаром Али его сыном типу султаном и при этом ему совершенно не приходило в голову, что все эти знания ему когда-либо пригодятся, ведь он считал, что обречен на вечные заключения. Он уже привык к такому образу жизни, и приказ предстать перед министром полиции стал для него большим событием, Уверяем вас, что, подчиняясь этому приказу, он ощущал, как в его душе растет чувство смутной тревоги. Гектор узнал Фуше сразу же. Тот совсем не изменился, лишь стал носить красивый мундир, именоваться монсеньором. Иначе обстояло дело с Сент-Эрмином. Для того, чтобы Фуше узнал пленника, ему пришлось вглядеться в него. Стоило Сент-Эрмину предстать перед министром полиции, как в нем разом пробудились воспоминания. «Ах, господин министр!» — сказал он, прерывая их взаимные молчаливые разглядывания друг друга. «А ведь вы и не сдержали слова!» «Вы еще сердитесь на меня за то, что я вынудил вас жить?» — удивился в Сент-Эрмин печально усмехнулся. «Разве это жизнь?» — спросил он если ты обитаешь в камере размером двенадцать квадратных футов за решочными окнами и двумя замками в каждой дверь В камере размером двенадцать квадратных футов все же лучше, чем в гробу шести футов в длину и двух в ширину. Как бы ни был тесен гроб, мертвому в нем всегда удобно. Сталь бы сейчас столь же настойчиво просить о смерти, как тогда, когда я видела последний раз. Сандермен пожал плечами. — Нет, — ответил он, — некогда я ненавидел жизнь. Теперь я стал к ней безразличен. И потом, коль скоро вы за мной послали, значит, наступил и мой черед. — Наступил ваш черед? Какой именно? — спросил Фуше. — Ну, раз покончили с герцогом Энгиенским, спешегрю Пешегрю, с Моройко-Дудалем, мне кажется, что по прошествии трех лет наступила пора. — Покончить и со мной. — Дорогой господин Сент-Эрмин, — ответил Фуше, — когда-то Арквиний отдавал свои приказания сексту. Он не вырывал сорняки в огороде и ошибал головы повыше. — Как прикажетесь понимать ваш ответ? — спросил Гектор краснея. — Моя голова находится слишком низко, чтобы ее снесли с плеч. — Я вовсе не хотел задеть вас, господин де Санто-Эрмин, но признайте, что вы не принц крови, как герцог Ангиенский, не покоритель земель, как пишет Грю, и не великий полководец, как Моро, и не знаменитый бунтовщик, как Жорж. — Вы правы, — опустил голову Гектор. — Я ничто перед теми, кого вы назвали. Но, — продолжал Фуше, — исключая принца крови, вы можете стать любым, — Из них я? Безусловно. Разве с вами во время вашего заключения обращались как с человеком, который никогда не выйдет из тюрьмы? Разве все это время пытались сломить ваш дух, отравить душу или разбить сердце? Разве вам не предоставляли все, о чем вы просили? Такие три года, какие провели в тюрьме вы, вовсе не наказание, а дополнение к вашему образованию. И если учесть, что природа предназначила вам быть мужчиной, то вам только и не доставало этих трех лет испытаний». «Но, в конце концов, — нетерпеливо воскликнул сентермин ведь я же приговорен к какому-то наказанию. К какому?» Вы должны пойти в армию простым солдатом. Это понижение в звании. А какое звание было у вас среди ваших грабителей и дилижанцев? Что? Я спрашиваю, кем были вы среди соратников ягу Гектор опустил глаза. Да, вы правы, — сказал он. Я был простым солдатом. И гордитесь этим, господин сантермин -Эр эрмин Марсо, Гош Кляберр. Начинали простыми солдатами и стали великими генералами. Журдан, Массена, Лан, Бертье, Ожером, Брюн, Мюрат, Бесьер, Монсей, Мортье, Суль, Даву, Бернадот, нынешние маршалы Франции, почти все начинали как простые солдаты. Начните, как они, и вы закончите так же. Но будет отдан приказ не повышать мне в звании». Вы заставите своих начальников передумать, совершая блистательные подвиги. Я буду вынужден служить правительству, которое не питает симпатии к моей семье и не может питать ее ко мне. Признайте, что в ту пору, когда вы грабили дилижансы в Вернонском лесу, Вы еще не имели возможности утвердиться в своих симпатиях и антипатиях, вы подчинялись семейной традиции, а не разумному мнению. С тех пор, как вы в тюрьме, как познакомились с уроками прошлого и узнали перспективы будущего, вы должны были заметить, что старый мир рухнул, и на его обломках вырастает новый мир» от королевского трона до самого последнего армейского чина, от первых чиновников магистрата до последнего деревенского мэра, всюду вы видите только новые лица. Да и в вашей семье подобное деление тоже произошло. Ваш отец и оба ваши брата живут в прошлом, вы же принадлежите новому миру. Это же происходит в вашем сознании, в то самое мгновение, как я произношу эти слова, убеждает меня в моей правоте. Я вынужден признаться, господин Фуше, что в ваших словах есть много верного, и в той мере, в какой Людовик XVI и Мария Антуанетта были представителями старинных родов и старой эпохи, в той же мере Бонапарт и Жозефина, оба захудалого рода, являются представителями нового времени. Я доволен, что я не ошибся. Как я и предполагал, вы умный человек. Могу ли я, чтобы окончательно стереть следы прошлого, поступить на службу под вымышленным именем? Да. Вы не только можете взять другое имя, но и имеете право выбрать род войск, в котором будете служить. Благодарю вас. Есть ли у вас какие-либо предпочтения? Никаких. По какому пути я не пошел, я вынужден буду стать пылью на ветру. Ну, зачем же позволять ветру нести себя, когда можно пойти против ветра? Хотите, я дам вам совет, в каком роде войск вам лучше служить? Пожалуйста, дайте. Мы вот-вот вступим в ожесточенную схватку с Англией, в морскую схватку. Будете выбирать, поступайте на флот. Я подумаю, — сказал Гектор. «У вас в семье есть предшественники. Пятеро из ваших предков, носивших то же имя, что и вы, начиная с Элэ де Сент-Эрмина, начальника эскадры в 1734 году, занимали заметные должности на флоте. Брат вашего отца был даже капитаном корабля, и вы это знаете лучше других, поскольку в возрасте 14 лет служили под его началом в качестве ученика лоцмана и юнги». Когда вы завербуетесь на судно, вы уже наполовину будете знать корабельную службу. Раз вы так хорошо осведомлены о том, что в течение полутора веков происходило в нашей семье, не могли бы вы сообщить мне, что стало с моим дядей? Ведь в течение трех лет, пока я был в тюрьме, и был отделен от всего мира. — Ваш дядя, верный слуга короля, подав в отставку после смерти герцога Гиенского, уехал в Англию вместе с обеими вашими кузинами. — Через сколько дней я должен поступить на службу? — А сколько времени потребуется вам, чтобы вернуться домой и уладить все дела? — Мои дела будут улажены быстро, ведь я предвижу, что мое состояние конфисковано. — Ваше состояние всецело в вашем распоряжении. Если ваш управляющий вас не обкрадывает, вы обнаружите в ящике стола столовашу ренту за три года. Три тысячи франков — хорошее начало для того, чтобы служить матросам. Господин Фуше, из того, что вы сказали, следует, что я чрезвычайно многим обязан вам. А между тем я ума не приложу, как вас отблагодарить. Примите в расчет волнение, в какое вы ввергли в этой странной ситуации, в которой я оказался, и не считаете меня неблагодарным. Ну, я так далек от мысли считать вас неблагодарным, что готов дать вам еще один совет, припасенный мною напоследок, ибо он наилучший. Говорите же, господин Фуше, не поступайте в императорский флот. А куда ж мне тогда нужно поступить? Завербуйтесь на борт пиратского судна. Вскоре выйдет приказ о привлечении корсаров к участию в военных действиях государства. вынужденный служить простым матросам, вы не будете подчиняться жесткой дисциплине, принятой на регулярном флоте. На борту пиратского судна, где не существует дистанции между различными званиями, можете легко стать другом капитана и даже купить часть его пая. Он будет волен у себя на борту дать любое звание, какое ему захочется а когда вы перейдете из нерегулярного флота во флот государственный, то старш морской службы будет вам зачтен с момента, как вы служили юнгой вашего дяди». «Но, господин Фуше», — сказал Гектор, удивленный подобным доброжелательством человека, отнюдь этим не славившегося, — «что я сделал, чтобы заслужить с вашей стороны подобное расположение?» Клянусь что я и сам не знаю и не узнаю самого себя, ответил министр полиции. Однако мне нравится ставить в трудное положение некоторых молодых людей, приводить в замешательство их умы. Они всегда выходят из таких положений с честью. Не знаю, что с вами станет, однако вы сами увидите, что однажды будете благодарить меня с большим основанием, чем сегодня. Господин Фуше, — поклонился министру Сент-Эрмин. С сегодняшнего дня вы можете располагать всем, что у меня есть, в том числе и моей жизнью. — В день, когда поступите на службу, не забудьте сообщить мне название корабля, номер, который выпадет вам в корабельном экипаже, и псевдоним, под которым вы будете служить. Ведь вы сказали мне, если не ошибаюсь, что рассчитываете служить под другим именем. — Да. Именно Сент-Эрмин отныне умерла. — Для всех? Для всех, особенно для той, которая должна была его носить. До тех пор, пока оно не возродится в имени командующего или генерала, не так ли? Надеюсь, что до тех пор особо, на которую вы намекаете, устроит свое счастье и забудет обо мне. И все же, если она спросит меня, министра полиции который по долгу службы обязан все знать, как вы умерли, что мне ответить ей? — Ответьте, что я умер, сохраняя к ней все мое почтение и всю силу моей любви. — Вы свободны, — произнес Фуше, распахивая обе створки и двери. Жандармы расступились, граф Десентермен откланялся и вышел. Конец книги Январь 2007 года Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов